Глава третья К штабу они подъехали затемно Несмотря на поздний час их ждали Там уже знали и про Горелого, и про смерть Мильки с волчатами Плохие новости всегда разлетались быстро Пока шли по коридорам, Темный поравнялся с Соником «Ты ведь сам из питерского НИИ, да? Они из службы внутренней безопасности». Кай бросил на него косой взгляд и усмехнулся. «Я, Тем, как в Простоквашино, вашу маму и там, и тут передают». «Ну, раз так, у мальчишки и правда есть шанс», — криво улыбнулся темный. «С таким чутьём он полезнее живым и здоровым». К тому же, Соник помедлил, «я уже работал с оборотнями, в том числе, когда они в звериной форме. Кирилл ощущается совсем иначе, как обычный человек. <клых> Тогда удачи, волчья нянька». Артем глянул на Соника, который оказался совсем не бестолковым стажером, найдущего следом за ним Кирюшу, который тоже оказался не совсем обычным оборотнем. Они оба смогли его удивить, только он сам не оправдал все чужие ожидания. С этой мыслью Темный толкнул дверь в кабинет Васильича. У него было много чего сказать, но разговор не задался. Шеф встретил его мрачным, не предвещающим ничего хорошего взглядом и отправил ждать. «Хм, пойдем, Кирюша, нам тут не рады», — ухмыльнулся Артем, а на душе потяжелело. Решение Васильича его не особо удивило. Сейчас Васильевич поговорит с Соником, а потом тиснет штамп «непригоден» и отправит его в принудительный отпуск мозги лечить. Оре не оре, дело не поможет, приказы не обсуждаются. Темный чувствовал, как вокруг с пугающей быстротой разрасталась неприятная пустота. Пока немного отвлекал Кирюша, Артем сидел вместе с ним на кухне, пил кофе, а мальчишка уминал казенные бутерброды и с детской непосредственностью рассказывал ему про свою жизнь в интернате. Охотник даже поймал себя на мысли, что он словно в прошлое перенесся. Сидит на братовой кухне, а Тимка ему что-то все говорит и говорит. Привычная реальность вернулась, когда где-то через час на кухню зашел Соник. Выглядел он мрачным и очень уставшим. «Зайди к Михаилу», — негромко бросил он, не глядя на него. Темный молча встал из-за стола, глянул на Горского, который упорно на него не смотрел на оборотня, который, как в лесу, встревоженно переводил взгляд то на одного, то на другого, словно ему передалось настроение вернувшегося Соника. Охотник бросил пустой бумажный стакан в мусорную корзину и пошел к выходу. «Артем!» — окликнул его Кирюша. «Ты вернешься?» — темный обернулся. И с невеселой улыбкой пожал плеча. На столе Васильевича, не предвещающим ничего хорошего знаком, лежало досье темного. С фотографией на внутреннем развороте папки смотрел еще тридцатилетний, коротко стриженный после больницы Артем Амиров, с таким же полным ненавистью взглядом, как и у оборотней, что разорвали его семью. Вся разница с нынешним заключалась в том, что тот Артем потерял абсолютно все, но, несмотря ни на что, был еще живым. А тот, который сейчас стоял в ожидании приговора, сделал неплохую карьеру в своей гражданской профессии, стал местной легендой среди охотников, отрастил чувство собственного превосходства и превратился в циничного мертвеца ну что миш как погода с ухмылкой поинтересовался темный шеф поднял на него все такой же тяжелый взгляд да ты сам наверняка знаешь знаю согласился артём но уж очень хочется тебя услышать сдай оружие экипировку и документы «Даже так?» – протянул темный. «Не в академ, а сразу на отчисление?» Он улыбнулся уголком рта, развернулся и неспешно сделал несколько шагов к двери. Потом остановился, медленно обернулся к шефу. На лице не осталось и тени напускной беспечности». «Ты всерьез думал, что я проглочу и уйду?» «Не думал, но выбора-то у тебя нет!» Васильевич поднялся из-за стола и пристально посмотрел на охотника. Словно собирался своими руками вышвырнуть его из штаба, если тот начнет упираться. «Зато он был у тебя». Артем в несколько шагов оказался рядом со столом шефа. «К примеру, выбор — брать информатором эту пьяную паскуду, про которую я тебе много раз говорил, что она всех поимеет, или подумать башкой». «Ну как, понравилось? Ты думаешь, я этих пацанов пристрелил? Да ни хрена подобного! Это ты объебался, когда взял ее и когда положил хер после того, как узнал, что она притащила щенков! Ты и ее куратор! А если бы они были необращенными, то что, допустимые потери, да?» Невозмутимо спросил Васильич. «Просто нечисть!» «Ты одного не понимаешь. Проблема не в том, кем они были, а в тебе. Ты их поубивал, ни хрена не разобравшись. Да я того слабоумного парнишку наверняка бы пристрелил, если бы мог. Даже удивительно, что ты ему шею не свернул, пока я с Горским разговаривал. Неужто под шкурой мудака снова сентиментальность проснулась?» «Даже не смей!» — разделяя слова увесистыми паузами сквозь зубы процедил Артем. «Что не смей? Хочешь сказать, ты не сраный эгоист с двойными стандартами, а он не похож, как две капли воды, на твоего племянника?» Шеф почти по-доброму улыбнулся, да так, что темный с трудом сдержался, чтобы не врезать ему по морде. «Пошел вон», — коротко сказал Васильевич, «пока вперед ногами не вынесли». Артем рассмеялся неприятным колючим смехом и силой навалился на столешницу, в упор посмотрев на шефа. «Ну ты, мразь! Столько лет тебе было насрать на эти самые допустимые потери, а теперь ты вдруг заделался святошей, да? Думаешь, я совсем дебил и не понимаю, что происходит? Тебя присанули и сказали меня убрать!» «Даже этого Соника подогнали, чтобы все выглядело, как по протоколу. А ты и все, ноги раздвинула. Ну, волчиха тебя уже поимела, теперь и свои потрахивают. Так держать, дядь Миша, так держать!» Последние слова он почти выплюнул в лицо Василичу. Растянул губы в злой улыбке и, оттолкнувшись от стола, зашагал к двери. Ощущение было, как будто безнадежно тонуло. Еще держался, но вот-вот пойдет ко дну. В коридоре темное лицом к лицу столкнулся с Владом. Тот даже не скрывал своего отношения к отставке охотника. Ваши документики, подражая карикатурному инспектору ДПС, протянул он. Артем смерил его недобрым взглядом и, не сбавляя шага, отрезал в машине. Влад неразборчиво буркнул в ответ и, прихрамывая на одну ногу, нехотя пошел следом. Темный, когда еще только приехал, отметил, что в штабе слишком уж многолюдно для такого позднего часа. А сейчас все, словно по команде, подтянулись в просторный холл и смотрели с пониманием происходящего. Охотник мысленно усмехнулся Мишка показательную порку устроил В назидание остальным Чтобы посмотрели, что бывает, когда берега теряешь Провожали его молча Никто не проронил ни слова Только у самой двери кто-то бросил в спину Вот и добесился темный Артем не обернулся И не ответил. Когда он дошел до машины, вытащил из бардачка револьвер и удостоверение, которое гарантированно избавляло от большинства проблем в общении с силовыми структурами. С нажимом пихнул их в руки Владу. «А другой ствол...» «Потрогать хочешь?» — со злой усмешкой отозвался темный. «Да пошел ты! У тебя гюрза вон лежит!» Артем глянул на брошенный на водительское сиденье пистолет. Соник заботливо оставил, когда к штабу подъехали. «Гюрзу я на свои деньги купил и модифицировал. Но зачем тебе об этом знать?» «Ты умеешь только в тупые приколы!» «Надеюсь, последний патрон для себя тоже остался!» Огрызнулся Влад и пошел обратно в штаб. «Осторожней, Владик!» Бросил ему вдогонку темный. «Город не такой уж и большой! Вдруг не разойдемся!» Он сел в машину и завел двигатель. Подъехал к раздвижным воротам, Понимая, что в последний раз И в то же время шарашило чувство, что все не в правду, Будто бы и не с ним вовсе А на все это наслаивалось ощущение омерзительной правильности происходящего Позади закрылась тяжелая дверь Артем почти до упора вдавил педаль газа и Паджера с утробным рокотом сорвался с места. сидел на балконе открыл там нараспашку окна словно решил впустить в квартиру остатки августовского тепла курил и допивал водку телефон молчал ближе к утру пришло сообщение от севера послезавтра вернусь напьемся артем не ответил когда совсем рассвело прилетело еще одно от соника Буквы уже слегка расплывались. «Надо пересечься поговорить. Отдам тебе камуфляж». Его сообщение он тоже оставил без ответа и пошел спать. Проснулся темный далеко за полдень с одинаковой пустотой в своей безликой квартире и внутри себя. Время словно замерло, чтобы потом, когда он окончательно осознает отставку, накрыть его тяжелой и неумолимой волной. Он бесцельно помотался по квартире. Артем мог бы найти чем заняться, но медлил зная, что прикосновение к обычной повседневной рутине оставит его в ней навсегда. Кто-то сказал бы, что это, наоборот, хорошо, дольше проживет, кто-то, но не темный. Он жил охотой, вкладывал в нее все силы, и она стала единственным, в чем он видел хоть какой-то смысл своего существования – Когда-то он свернул не на ту дорогу и уже не мог выйти обратно, а его ценность начала измеряться числом смертей. Отставка же превратила его в висельника. Еще не задохнулся, но уже болтается в петля, в которую сам засунул голову. Из невеселых раздумий выдернула вибрация телефона. Север. Развонил сегодня, значит, что-то случилось». Артем ответил на звонок. «Темный, сорян, перебрасывают на другое дело», — бодро заговорил Север. «Заканчиваем здесь и едем к нашей с тобой старой зазнобушке». Сашка усмехнулся и добавил. «Но зато поводов потом выпить будет больше». Зазнобушка у них была одна, на которую они не первую неделю план охоты разрабатывали. Но Артём все равно решил уточнить. На туманника идете. «Ага, еще кого-то из гражданских порвал. Наверху летует, сам знаешь. Велено срочно убирать». Темный хмыкнул. «Наверху всегда все просто». «Партия сказала, надо, значит, надо бежать». «Туманник» уже троих охотников на тот свет отправил и продолжал драть людей. «Артем» предлагал устроить там лесной пожар, но идею не одобрили. «Кого вместо меня поставили?» «Давида!» — после недолгого молчания ответил «Север». «А так еще шаман с рысью потянутся, ну и отсюда со мной Андрюх поедет». Тёмный не удержался от усмешки. Охрененная компания. Вся проблема с Туманником сводилась к тому, что количеством его не взять. Скорее наоборот, чем меньше, тем лучше. Поэтому в его плане основными действующими лицами были только двое». Он и Север. Шаман должен был ждать подальше и надеяться, что его настойки не позволят нечисти слишком сильно прессовать мозги охотников. Артем отстраненно вспомнил, что Вальки почему-то вчера тоже не было в штабе. По нашему плану пойдете? Надеюсь. Другого нет. Да лучше и не придумать-то. А что шаман? У него там сомнения были. Сашка на той стороне тяжело вздохнул. «Да, все еще сыт, шаман. Ну, я бы на его месте тоже, наверное, ссал. Если его Варева не вывезет, придется попотеть. Но ничего, справимся. Ты сам-то как там?» «Да чего я? И Ты же говорил, что легенды не умирают. Так что порядок». «Ну и отлично. Сразу за все три повода и выпьем». «А третий какой? Только не говори, что ты снова собрался жениться». Север рассмеялся. «Сматрик, угадал». Темный невольно улыбнулся и покачал головой. «Саш, я эту песню слушаю уже распятый». «По законам жанра где-то через месяц ты начнешь выть, что все бабы те еще стервы». «Не, в этот раз все по-другому. Точно тебе говорю». «Ну да, ну да». «Вот увидишь. Можем даже поспорить. Думай пока, на что спор будет. Давай, вернусь на бюро». Артем еще долго смотрел на погаший дисплей телефона но тром чуял, что вся шайка оттуда двухсотыми поедет. Это еще если тела найдут. Больше всех шансов было у шамана, если не полезет в пекло. Но он мальчик такой, самоотверженный. Да еще и впечатлительный. Для туманника прям как десерт. Рысь. Девка крепкая и сообразительная. Андрюха тоже опытный. Больше всех вопросов вызывал Давид Сам по себе он был хорошим охотником Но отношения с ним не заладились Давид словно из принципа отторгал все, что предлагал Артем И хоть Север надеялся, что они пойдут по их плану Темный был уверен, что Давид все сделает по-своему В первый раз на Туманника пошли леса с коршуном Это даже не вылазка была. Так, разведать информацию по наводке. Тогда еще никто не знал, что за нечисть там поселилась. Думали на обычного болотника, но просчитались. Тела охотников так и не нашли, только машину брошенную. На вторую вылазку собрались уже как надо. Ну, посчитали так, во всяком случае, пока Денька не начал по своим стрелять. Выпустил очередь и себе мозги вышиб. После этого Влад из охотников и стал местным завхозом, когда заново ходить научился. Тогда-то до всех наконец и дошло, что там за тварь копалась, и что просто так к ней не подобраться». Дело отдали Артему со словами «Решай как хочешь, но Туманника надо убить». Совсем как хочешь не получилось, но план с минимальным для хреновой ситуации риском они с Севером в конце концов придумали. А Валька им на стоек наварила. И если бы Тёмный на последних двух вылазках не налажал до своей отставки то поехали бы они втроем и упокоили тварину. На подоконник села синица. Откуда только взялась в городе в конце августа. Артем проследил за ней взглядом. Бойкая птица проскакала по подоконнику, постучала к и глянула на человека за стеклом. Будь тут Серега весь бы извелся, суеверный он был, братец. А темному? Чего? Как говорят, двум смертям не бывать, одной не миновать. Птица еще раз клюнула оконную раму и упорхнула прочь. Решение пришло само собой. Непростое, но во многом правильное. Осталось только дождаться, пока оно на сознание осядет, как пепел после взрыва. В конце концов, «Темный» как-то предлагал в одиночку на туманника сходить, Только ему тогда запретили. А сейчас-то и спрашивать не нужно. Остаток дня он потратил на сборы и подготовку. Поедет в ночь, как раз к рассвету доберется до места». А там уж как повезет. Неплохо бы с собой варево шамана прихватить. Только где его сейчас достанешь? Звонить ему — на это все испортить. Валька хоть и высирался на него, но если узнает, что Темный один на Туманника собрался, всем тут же растреплет. «Ничего, справимся и без настойки». «У меня и так много чего припасено». «Я бы на месте туманника дважды подумал, прежде чем лезть в мою башку». Артем безжизненно улыбнулся и дотронулся пальцами до сувенирной модели Су-35 на полке. Перед тем, как уйти из квартиры, он выбросил из холодильника остатки продуктов и выключил автоматы в электрическом щетке». Вытащил из лежащей рядом с истребителем бумажной папки фотографию, сложил ее пополам и убрал в нагрудный карман. Со своими поедет, а может быть и к своим. Тут уж как получится. Темный не загадывает. Просто гнал сквозь темноту, и с каждой оставленной позади соткой километров становилось все спокойнее и спокойнее. Накатило такое же чувство нехорошей правильности, как в штабе, когда он документы сдал. По, По радио Артем уловил знакомую песню. Он хорошо помнил, где услышал ее в первый раз. На малоизвестном музыкальном фестивале на берегу Волги. Он с женой на него в самый последний момент рванул. Тогда решение было принимать проще. Темного неумолимо затянуло воспоминания. Во времена, когда все еще был хорошо. Когда он еще верил в будущее и был по-настоящему счастлив, он заново увидел, как они с Машей обнимались на рассвете и мечтали, что когда-нибудь обязательно выберутся на Tomorrowland, фестиваль покруче подальше. Сейчас Артем мог поехать куда угодно, но он разучился жить. Он так и остался в том дне, когда ему исполнилось 30, и они всей семьей собрались отмечать его день рождения. Маши с ними уже не было, к тому времени у него с женой накопилось слишком много вопросов друг к другу, и они развелись накануне, спокойно, без скандалов и взаимных обид. Соник был прав. В том, что Артем превратился в темного, некого было винить, кроме него самого. Нужно было идти к мозгоправам, проораться, пробеситься, проплакаться в конце концов, но собрать себя заново и жить дальше. А он пошел мстить. Сам себя уложил в гроб и закрылся крышкой. И вот ирония его новой жизни. Семь лет назад они с Машей мечтали о прекрасном будущем под Вандайка, а сегодня он под него же едет умирать. Вот и вся штабная легенда. Вся всего лишь человек, которому хватило силы воли и идиотизма сломать самого себя. Даже в могилах люди бывают живее, потому что остаются в чужой памяти. А его через год или даже меньше никто не вспомнит. Он давно сам себя вычеркнул из жизни. Через некоторое время начали звонить. Сначала «Север», потом «Соник». Артем не ответил, а пришедшие после настойчивых звонков сообщения не стал читать. Догадались, наверное, куда он рванул. Темный забыл GPS-трекер из машины выбросить. Но это уже не важно. На лобовое стекло упали первые капли дождя. С погодой ему повезло. «Если бы жарило солнце, пришлось бы вечер ждать, а так есть шанс выманить нечисть пораньше». Из темноты встречный автомобиль моргнул дальним светом. Артем привычно ответил поднятой ладонью. Через пару сотен метров он заметил инспектора ДПС. Полицейский настойчиво махал жезлом, Темный вырубился, сбавил скорость и съехал на обочину. Опустил боковое стекло. Еще вчера он бы сунул в морду удостоверение и поехал дальше, а сегодня все стало сложнее. Темный, ты, что ли?» — вместо приветствия спросил подошедший к машине полицейский. Артем посмотрел на мужика в форме и попробовал вспомнить, кто это такой и почему он его знает. Безрезультатно. «Не помнишь», — инспектор понимающе усмехнулся. «Ну, я с вами недолго был. На вылазку?» «Как всегда», — кивнул темный. «Ну, давай. Удачной охоты!» Полицейский похлопал ладонью подверца поджера и зашагал обратно. Артем поднял стекло и медленно тронулся с места. Уже подъезжая к точке, он вспомнил, где его видел. Его в штаб Коршун привел после того, как обычная на первый взгляд бытовуха потребовала вмешательства охотников. Он с ними около полугода пробыл, потом не выдержал. Ушел и перевелся в дорожно-патрульную службу. Даже для тех, кто ко многому привык, работа охотников иногда была за гранью возможного Темный заехал в лес, насколько тот ему позволил Привычно собрал волосы в хвост Заметил, что снова выгорел до рыжины Невольно вспомнилась бывшая жена Маша в конце каждого лета говорила ему, что не бывает медных шатенов со светлой кожей и непроглядно черными глазами, как будто восточная кровь примешалась. Артем в ответ всегда смеялся, что вот такая он редкость. Сейчас мог только согласиться с прежним собой таких мудаков как он действительно надо еще поискать на месте он надел разгрузку пристегнул кобуру вытащил из чехла сайгу вставил в магазин передернул затвор вернул оружие на предохранитель и по-армейски перекинул ремень ружья через шею оставалось только приманить за снобушку Была у одна слабость. Туманник ну очень не любил, когда рядом с ним шумели. В эти леса иногда заходили грибники. Если вели себя тихо, им везло, возвращались живыми. А вот компанию, решившую недалеко отсюда на квадроциклах покататься, он разодрал и развесил по деревьям. Темный поставил машину на сигнализацию и пнул колесо. По лесу пронзительно разнеслась сирена, вспугнула птиц. Охотник пошел вперед. И снова все так правильно ощущалось. Он еще вчера, до того, как Север позвонил, подумал, что все... Будет теперь у него только одна спокойная работа, пробежки по утрам, на которые не всегда хватало времени. Артем пытался придумать себе новое будущее на месте, давно заполонившей все нутро пустоты. А сейчас понимал, что его будущее здесь. В лесу среди нечисти Не сможет он вернуться к обычной жизни Может, пару лет назад еще бы смог А сейчас ему проще было дойти до самого конца, чем повернуть назад Позади замолк брошенный поджерик А туманник так и не появился Все тихо, спокойно Вокруг только шелест листьев и голоса лесных птиц. «Ладно», — с досадой произнес темный и вытащил телефона. Выстрел прозвучал бы, конечно, громче, но впустую тратить патроны не хотелось. Тем более хрен знает, сколько еще тут ходить и ждать, пока нечисть выползет». Артем запустил плейлист для бега и сунул телефон в отсек разгрузки. «Будет тебе, сучонок, Тамору Лен на болоте!» Он перехватил Сайгу поудобнее и снял с предохранителя. Снова пошел вперед, внимательно посматривая по сторонам. О том, что туманник его заприметил, темный понял по в ушах. Виски сдавило, как при сильной головной боли. Артем вырубил музыку, скинул сайгу и медленно продвигался вперед. Надежды на то, что туманник ему покажется, было мало. Этот тварь действовала по-другому. Под ногами застелилась холодная белесая дымка. Только что ничего не было и наползло. Туман глушил шаги охотника. Темный вдохнул и не услышал звука дыхания. Мгла все накрыла безмолвием, но уже через пару шагов в оглушающей тишине Охотник уловил едва развлечимые голоса. Они раздавались то с одной стороны, то с другой. «Подождешь, не облезешь!» Где-то засмеялась невидимая Милька, и ее голос потонул в протяжном вое. Но вы необычные волки. Артем слышал приближающийся топот и треск веток под массивными лапами оборотни. Он подавил желание выстрелить на звук. Нет здесь никаких оборотней, только одна тварина, которая любит поиграться с сознанием. Артем охотник резко обернулся. И увидел Машу. Бывшая жена держала в руках оторванную, окровавленную голову Тимка и улыбалась. Ты знаешь, что его хоронили в закрытом грэпу, как и всех остальных? Голова племянника выпала из рук бывшей жены. Лицо Маши исказилось трансформацией. Секунда, и она бросилась на Артема. Он молниеносно ушел в сторону и все-таки выстрелил. Туман ответил ему тихим скулежом. «Темный сжал зубы. Это всего лишь чертова иллюзия. Маша давным-давно вышла во второй раз замуж и уехала из страны. А Тимка... про него правда. Да и про остальных тоже». Артем видел материалы дела Его предупреждали, что не надо туда лезть Но разве он стал слушать? Его захлестнуло такой болью и яростью Что на пару мгновений стало тяжело дышать «Ну где ты, бледина, напрячешься, Процедил сквозь зубы Артем «Хорош мне мозги сношать» Скулеш оборвался Из тумана, придерживаясь за кровоточащий бок, вышел Кирюша. «Пожалуйста», — прошептал он, и из уголка его рта потекла струйка крови. «Не убивай меня!» Следом появился Васильевич, хмурый немного растерянный. Когда шеф посмотрел на оборотня, на его лице вспыхнула непримиримая злость. Он грубо пнул Кирюшу под колени, и тот неловко упал на землю. «Тут и такое дело, темный», — заговорил Васильевич. «Да не прав я был, в общем. Ты-то возвращайся, а? Волчонка надо убрать, а все остальное мы исправим». «Хорошо все будет!» Грохнул выстрел, и оборотень завалился на землю. Шеф ободряюще улыбнулся охотнику и растворился во мне. Артем почувствовал, что ему вдруг стало так спокойно, будто все эмоции разом придавило. В сознании пульсировала одна единственная фраза. «Хорошо все будет!» Она заполняла собой рассудок, как коктейль из транквилизатора и анестетика. Темный прикрыл глаза, клонила в сон. Он подумал, что надо бы вернуться к машине. У него же нет ни единой причины здесь оставаться. Что ему одному делать в лесу? Он попятился назад и споткнулся что-то под ногами. Артем посмотрел вниз. Там лежал мертвый север. Рядом с ним серое небо смотрел. Пустым взглядом Соник. Они оба воспринимались как часть прекрасного будущего, которое ему наобещал Васильевич. Но сквозь утопическую правильность пробивалось что-то назойливое, неприятное, Материалы дела, отставка, Тимкина сушка в опустевшей квартире. Растревоженная, застарелая боль рвалась наружу и отрезвляла. Била на отмаш по рассудку, от нее морок пошел трещинами, пока совсем не рассыпался. Вот хер тебе. Прошептал темный и усилием воли окончательно стряхнул оцепенение. «Не тому ты, сука, в башку залез!» Боковым зрением он уловил, что справа туман зашевелился. Где только что были клубы белесой дымки, вдруг как из ниоткуда возникла бледно зеленая гадина ростом на голову выше охотника с длинными передними конечностями и огромными когтями уродливые словно башку летучей мыши прикрутили на тело лысого оборотня артем мгновенно отпрянул в сторону и все равно опоздал Туманник широким замахом полоснул его острыми когтями и выбил ружье. Темный упал на землю и быстро перекатился в бок. На место, где он только что лежал, с ревом кинулся туманник. Охотник выхватил из набедренной кобуры пистолет и трижды выстрелил в чудовище. Туманник заревел... И исчез. Тёмный быстро вскочил на ноги. Поискал взглядом Сайгу, но куда там? Везде одно белое марево. Колыхалось под ногами, как волны. «Атём!» В мгле прозвучал Тимкин голос. «Забери меня отсюда!» Охотник резко развернулся на голос и увидел, как к нему медленно идет испуганный племянник. «Мне так страшно было. Пойдем домой!» Артем стиснул зубы и выстрелил в несуществующего Тинку. Иллюзия отозвалась воплем чудовище. Туманник с удивительным проворством ринулся вперед. Темный перекатом ушел в сторону, выстрелил еще раз и еще. И два не взвыла от боли. Голову сдавило как тисками. Сука, простонал темный. Все потемнело и за Артем дрожащий ладонью сжимал рукоять пистолета, но уже не помнил, зачем ему оружие. Он посмотрел на Гюрзу и словно увидел ее впервые, пошатываясь, встал на ноги. Сознание выворачивало наизнанку Отрезвляющая прежде боль Обратилась против него самого Зачем ему жить? Он столько всего наворотил Сколько он нечисти поубивал не счасть. Даже тех, кто мог бы спокойно жить Рядом с людьми Да он и людей не щадил. Зачем он севера к охотникам-то привел? Жил бы себе парень рано или поздно, нашел бы свое место, а этого мальчонка-оборотня почему не пригрохнул. Его теперь будут препарировать, пока не стохнет Зажал ему темную легкую смерть, как и себе. Только лет уже живет в непрекращающейся агонии А нужно лишь себя простить Грудь обожгло невыносимой болью Полумрак перед глазами окрасился алым И темный не сдержал стона Опустил взгляд, разодранная разгрузка Блестело от крови. Вот и все долгожданное освобождение. Настоящая отставка. Слабеющей рукой он сжал пистолет и поднес его к виску. Боль безжалостно раздирала на части Хотелось все прекратить Уйти, наконец, закрыть глаза Артем глубоко вдохнул и закашлялся кровью Упал бы, но туманник насадил его на когти, как мясо на шампуре Затухающий искрой в сознании засигналило, что одному ему помирать в лесу никак нельзя. «Только в компании, за которой он и приехал. Он же не за избавлением сюда пришел, не за наказанием, как внушало чудовище. Он пришел прикончить нечисть, обменять ее жизнь на свою, если потребуется, чтобы другие смогли еще хоть немного пожить». «Да сдохни уже!» — с трудом прошептал темный. С усилием отвел руку от виска, ткнул дуло пистолета под челюсть монстра и нажал на спусковой крючок. На землю они упали одновременно. Туман тут же схлынул. Лежа на начинающее подать листвя, охотник мутным взглядом заметил, что небо немного прояснилось. Просвечивающий сквозь белесы и облака тусклый диск Солнца перечеркнул размытый трассировочный след самолета. Артем перевернулся на бок, но встать не смог. Уже почти не больно было. Холодно только. Смотри-ка, Серега. Накаркал я, прохрипел охотник и слабо улыбнулся. Выпил, не чукаясь. Раньше надо было так сделать. Вы там меня Заждались уже, наверное. Неподалеку завибрировал выпавший из кармана разгрузки телефона. Темный нащупал его на земле. Мутным взглядом посмотрел на имя на дисплее и бросил его обратно. Снова Соник. Да что за люди! Они даже сдохнуть не дают спокойно. Все, Серега. Стар, чайник, я скоро буду Расскажешь, как вы там? Все становилось тише, темнее, спокойнее Рука, которую он придерживался за разорванную грудь Бессильно соскользнула на землю Артем закрыл глаза и провалился В бессознательный мрак Легенды не умирают Но и он не леет